И Гарри тоже помнил, словно это было вчера, Летом, три года назад, они вместе с Хагридом зашли в магазин мистера Ольвандера купить волшебную палочку. Хозяин сделал все необходимые измерения и стал протягивать ему палочку за палочкой. Гарри перебрал, кажется, все волшебные палочки, взвешивая их на ладонь, пока не нашел ту, что нужно, вот эту самую палочку из Остролиса, одиннадцать дюймов длиной, содержащую перо из хвоста Феникса. Мистер Олливандер тогда несказанно удивился, что Гарри и палочка так подошли друг к другу. Любопытно-любопытно, бормотал он. И объяснил, почему только после вопроса о Гарри. Оказалось, что перо Феникса от той же самой птицы, что подарило сердцевину волшебной палочки Волан де морта Этого Гарри никому не рассказывал, он любил свою палочку, а что до родства с палочкой темного лорда, ну и пусть, с тетей Петуней то же самое. Так получилось, и ничего не поделаешь. Только бы мистер Оливандер не упомянул об этом сейчас, услыхав такое, прыткое перо от избытка чувств взорвется. Мистер Оливандер изучал его палочку дольше всех. Наконец спустил из нее фонтан вина и возвестил, что палочка по-прежнему пребывает в безупречном состоянии. «Благодарю всех», — сказал стоящий за судейским столом Дамблдор, — «возвращайтесь на занятия, хотя, пожалуй, можете идти обедать, урок вот-вот кончится». — Ну, наконец-то, сегодня случилось что-то хорошее. Гарри уже собрался уходить, но толстяк с камерой вскочил и прокашлялся. А снимки, Дамблдор, снимки! — заволновался Дэгмен. — Всех судей и участников? — Что вы скажете, Рита? — Да, конечно, сначала всех вместе. Она опять впилась взглядом в Гарри, а потом по отдельности. Фотографу пришлось-таки изрядно потрудиться. Мадам Максим заслоняла всех, какой ракурс не возьми, а ему отойти некуда, чтобы великанша попала в кадр. В конце концов ей пришлось сесть, а все остальные встали вокруг. Каркаров наматывал на палец козлиную бородку, чтобы получился еще один завиток. Крам, привыкший фотографироваться, занял место позади, Не хотел выпячиваться, фотограф желал выдвинуть на первый план флэр, но Рита опередила его, поместив в центр Гарри. А когда снимок был готов, настояла, чтобы участников турнира сняли еще и по отдельности. Наконец все были отпущены, Гарри пошел обедать, Гермионы все не было, наверное, уменьшает зубы в больничном отсеке. Поел один и пошел в свою башню, думая по дороге о манящих чарах. В спальне был один рон. — К тебе сова прилетела! — буркнул он и махнул в сторону кровати Гарри. На подушке его поджидала большая сипуха. — Спасибо. — Снег определил наказание. Завтра вечером работать у него в классе. И, не взглянув на Гарри, вышел из комнаты. Гарри хотел побежать за ним, поговорить. Или дать за трещину? А, неплохо и то, и другое. Но ответ Сириуса перевесил. Гарри подошел к сове и отвязал письмо. — Гарри, — писал Сириус, — я не могу сказать в письме все, что хочу. Слишком опасно. Вдруг сову перехватит. Нам нужно переговорить с глазу на глаз. Сделай так, чтобы мы могли встретиться у камина в вашей гостиной, В час ночи с 21 на двадцать ноября. Я, как никто, знаю, что ты сам себе лучший страж, а рядом с Дамблдором и Грюмом вряд ли кто отважится причинить тебе вред. Но кто-то, явно могущественный, замыслил недоброе. Ведь твое имя попало в кубок под самым носом у Дамблдора. Будь на чеку, Гарри. Я по-прежнему хочу знать обо всем необычном, что происходит в замке. А 22 ноября дай мне знать как можно быстрее. Сириус.